6. В рубке фламинго в конце обеда, когда подали кофе и ликеры, инженер Корвин отодвинул несколько свой стул, положил на острое колено листок бумаги, исписанный математическими формулами, и начал говорить. Луна, так же как Земля, так же как все планеты нашей системы, как пояс астероидов, кометы и потоки падающих звезд, образовалась из гигантского кольца, некогда вращавшегося вокруг Солнца. Части кольца распались, уплотнились, образовали пылающие миры, небольшие солнца. Вокруг каждого из этих миров, в свою очередь, стало вращаться кольцо раскалённой, но холодеющей материи. Подобно кольцу Сатурна, последнего остатка этого почти закончившегося процесса. Маленькое светило, Земля, также было охвачено системой колец, вращающихся с различной скоростью. По мере охлаждения кольца разрывались... Части их уплотнялись, образуя малые планеты или небесные тела. Самым крупным из таких тел была Луна. Она притягивала близко проносящиеся массы, они падали и поддерживали ее в раскаленно-жидком состоянии. То же происходило и с Землей. Она втягивала в сферу своего притяжения остатки разорванного кольца и, может быть, не раз уже потухнув под действием этих чудовищных ударов, снова и снова вспыхивала звездой. Понемногу процесс собирания материи окончился. близ Земли оставались еще два свободные мира — Луна и второй упавший во времена Палеозойской эры спутник. Земля овладевала их движениями силой тяготения. Оба тела постепенно падали по спиральной кривой на Землю. Луна, еще жидкая, вращалась вокруг своей оси, но при каждом обороте под действием земного притяжения по ней пробегала огромная волна прилива. Судорога умирающего, попадающего в плен мира. Вращение Луны тормозилось этими приливами, замедлялось. Луна принимала форму яйца, обращенного толстым концом к Земле. Наконец ее вращение вокруг оси прекратилось, и она застыла и стала спутником Земли, подойдя к ней на расстояние 384 тысяч километров. Так как скорость Луны равна 1 километру в секунду, я беру цифры приблизительно, то по закону Ньютона X равно V квадрат разделить на 2R. X, то есть величина, на которую каждую секунду Луна приближается к Земле, падает на Землю, равна 1,3 мм. Но напряжение силы тяжести на расстоянии Луны также равно 1,3 мм. Таким образом, согласно закону мирового тяготения, Луна кажется вполне уравновешенным телом. И это было бы, если бы Земля и Луна представляли математические тела в идеальном пространстве. Но закон Ньютона требует поправок. В формуле x равно v квадрат разделить на 2r отброшен квадрат одной малой величины, которая является роковым для судьбы Земли. Принимая эту поправку, Принимая затем влияние лунного притяжения на воды земных океанов, приливы и вызываемое ими замедление движения самой Земли, Чарльз Дарвин показал, что Луна приближается к Земле, стремясь войти с ней в твердую связь, то есть согласно третьему закону Кеплера, приблизиться настолько, чтобы время ее обращения вокруг Земли было равно земному дню. Только тогда, как бы скрепленные невидимыми связями, оба тела установят между собою полное равновесие. Но и этот закон чисто математический. Влияние тяготения кометы Биеллы, увеличение плотности земного ядра, возмущение магнитных полей под влиянием солнечных пятен. Затем вторая поправка закона Ньютона приводит нас к выводу, что оба тела должны окончательно сблизиться. Инженер Корви оглядел собеседников, затаивших дыхание. Его щеки порозовели, на всегда жестких губах неожиданно легла усмешка. «Пятьдесят тысяч лет, в худшем случае, отделяют нас от последнего часа Земли!» Игнать и Руф и четверо его компаньонов свободно выдохнули воздух, вытерли черепа, налили золотые, зеленые, розовые ликеры-плюмочки. Падение лунного шара на Землю. Вызовет выделение такого громадного количества тепла, что обе планеты вспыхнут, расплавятся и сольются в новое тело. И, быть может, вторичная жизнь, которая возникнет на новой Земле, увеличенной в размерах и обогащенной пожаром, будет лучше нашей. В это я также верю. Вот вам все данные. Что же касается нашего предприятия, то мы действительно несколько приблизим срок падения осколков Луны на Землю. «То есть мы это и желаем от вас услышать, на какой приблизительно срок?» «Я подсчитал тысяч на десять лет». «Во всяком случае, сорок тысяч лет в нашем распоряжении!» громогласно крикнул Игнатий Руф, и в первый раз за все течение этого рассказа рассмеялся, откидывая преувеличенно большую челюсть.